А в коктерике я об этом даже не догадался. Мертво было всё направление мракобесия, но еще живы были, еще не задохнулись ссыльные дети. Это были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетенного положения. На педсоветах и других балабольных совещаниях